Книга первая. Здесь описывается Малая Армения. Нужно знать, что есть две Армении – Малая и Великая. Царь Малой Армении правит своей страною по справедливости и подвластен татарам. Других свидетельств в зависимости в это время Малой Армении от татар нет. Много тут городов и городищ и всего вдоволь, а от охоты на зверей и на птиц потехи много. Но скажу вам, страна сильно нездоровая. В старину здешние дворяне были храбры и воинственны. Теперь они слабы и ничтожны, и только пьянствуют. Есть тут на берегу моря торговый город Лаяс, Аяс. По правде сказать, так все пряности и все ткани с Ефрата приводятся в этот город, Все дорогие товары и товары из Венеции, Генуи свозятся сюда и здесь покупаются. Отсюда идут к Ефрату и купцы, и путешественники. В текстах некоторых рукописей вместо «с Ефрата» говорится «с востока» или «из внутренних областей». А теперь опишем Туркмению, Турцию. Здесь описывается Туркмения. Турция. В Туркмении три народа, туркмены, турки, чтут Мухаммеда и следуют его закону. Люди простые и язык у них грубый. Живут они в горах и равнинах, повсюду, где знают, что есть привольные пастбища, так как занимаются скотоводством. Водятся здесь, скажу вам, добрые туркменские лошади и хорошие дорогие мулы. Такое же описание туркмен Турк дают и другие современники Марка Поло: итальянский монах-доминиканец Рикольда Монтекроги, посетивший на рубеже 13-14 веков Армянское Нагорье, Курдистан и Закавказье, и армянский историк Хайтон, обработавший путевые заметки и материалы, собранные царем Малой Армении Хитумом I. 1224-1268 год, дважды совершавшим путешествие в соседние земли и в Центральную Азию. Есть тут еще армяне и греки, живут вперемешку по городам и городищам, занимаются они торговлею и ремеслами. Выделываются тут, знаете, самые тонкие и красивые на свете ковры а также ткутся отменные богатые материи красного и другого цвета, и другие вещи изготовляются здесь. Города тут зовутся Комо, Кассери, Сивасто, много и других городов и городищ, перечислять их всех было бы долго. Принадлежат они все татарам ливанским, восточным, что здесь царят. Название городов в разных рукописях книги Марка Пола звучит по-разному, и их идентификация затруднительна. Оставим эту область и поговорим о Великой Армении. Здесь описывается Великая Армения. Великая Армения – страна большая, начинается она у города Арзинга, где выделывается лучший в свете Бакаран. Бакаран, Багеран – Багран – шерстяная ткань. Есть тут также отличные бани и самые лучшие в мире источники. Живут там армяне, и подвластны они татарам. Много там городов и городищ. Самый отменный город – Арзинга, Эрзинджан. Там живет архиепископ. Есть еще города Аргерон и Дарзизи. Названия упомянутых в книге Марка Пола городов требуют уточнения. Арзинга – Эрзинджан, город в западной части турецкой Армении. Аргерон – Эрзурум, Дарзизи, Эрджиш – город на северо-восточном берегу озера Ван. Страна большая, и летом, скажу вам, приходят сюда толпы ливанских татар. Потому что во все лето тут привольные пастбище для скота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 Речь идет о горе Арарат. На юго-востоке Великая Армения граничит с Масулом. Народ там христианский, якобитые и нестыриане. О них расскажу потом. К северу грузины, и о них будет говорено далее. На грузинской границе есть источник масла, нефти, и много его. До сотни судов можно за раз нагрузить тем маслом. Об источниках нефти на границе Великой Армении сообщают также современники Марко Поло. Есть его нельзя, а можно сжечь или мазать им верблюдов, у которых сотка и короста. Издалека приходят затем маслом, и во всей стране его только и жгут. Оставим Великую Армению и расскажем о грузинской земле.